часть 3 13 седьм апреля два убийства глава 7 первое длинная бронированная машина предназначенная для перевозки конфискованных прелестей бриллиантов или платины в слитках больших партий наркотиков и особо ценной габаритной аппаратуры ровно в 9 часов утра появилась в воротах известного здания на Лубянской площади. Никакой помпы, никакой сирены, покачивая на солнце множеством своих длинных усов антенн, броневик чинно пересекал город. Мигалка на крыше бездействовала, пустой синий плафон. За мутноватыми стеклами салона, казалось, никого нет — Офицер сопровождения, капитан Валентин Тарасов, размяк, склонив голову на сжатые кулаки. Капитан ФСБ спал после бурной ночи, безумно растраченной в новом казино. Если бы не золотые спицы рулетки и теперь в повторе сна высыпающие пригоршни выигрышных номеров, если бы не горячий свинец в глазах смыкающие веки и заставляющие голову опускаться все ниже и ниже, капитан, конечно, сразу заметил бы преследователей. Их было много. Но появились они постепенно по очереди, и были так похожи один на другого, что, если не смотреть на номера мотоциклов, можно подумать, это один неопохмелившийся еще рокер увязался за приглянувшейся машиной инкассатора. Под весенним солнцем броневик блестел, новенький, с иголочки. Он отражался в черных очках мотоциклистов. Рокеры были в кожаных костюмах. Черные сапожки на ногах, у каждого в вороте куртки золотая полосочка. Двигаясь по городу на небольшой скорости, броневик проехал по Мясницкой, свернул на Садовое кольцо, где скромно пристроился в третьей полосе. Здесь-то черный мотоциклист и поравнялся с ним. Наклонился, заглянул внутрь. Капитан Тарасов спал. Мотоциклист отнял руку от руля и постучал в зеленоватое стекло. Водитель бронемашины выматерился про себя. Никогда еще на его фургон не нападали. Но этот в черном блестящем шлеме бандит на Харлее будто выскочил из гангстерского боевика. Бандит прокричал что-то, но водитель не услышал, помешал шум мотора. К стеклу бронемашины изнутри прижалось мятое, напуганное лицо капитана. Тарасов судорожно замахал рукой. Потом додумался, вытащил все-таки из кобуры под мышкой табельное оружие. Но стрелять было как-то глупо, он не мог проснуться и путался в решениях. — Не стоит, — крикнул мотоциклист, — отставить стрельбу. Харлей шел так ровно, что капитану ФСБ на мгновение показалось, будто он с этим парнем в черных очках сидит за одним игорным столом. — Опер, передай доктору, Вячеславу Викторовичу! — он еще раз повторил, прокричал изо всей мочи, — Вячеславу Викторовичу! — Что передать? — играя предохранителем пистолета, почему-то шепотом спросил капитан. «Передай ему!» — Петерня в черной кожаной перчатке устрашающе сдавилась в кулак, чтобы не играл с огнем. Мотоциклист хотел еще что-то сказать, но не получилось. Водитель, до сих пор взвешивающий, что лучше, увеличить скорость или вызвать по рации подкрепление, выжил педаль газа, и черный рокер пропал из-за игорного стола, будто провалился. Больше бронемашину не преследовали. Миновав Курский вокзал, она свернула в боковую улицу и, наконец, мягко притормозила возле чугунных ворот Воронцовской усадьбы.